Пасха. Я вижу облака сияющие, крышу блестящую, вдали как зеркало. Я слышу, как дышит тень и каплиц свет. Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня синеет влажный мир. Грядёт весна, господня, растёт, зовёт тебя же нет. Но если все ручьи отчуди вновь запели, Но если перезвоны золота копели не ослепительной ложь, а трепетный призыв в слачайшие воскресни великое цвети, тогда ты в этой песне, ты в этом блеске, ты живёшь. Апрель 1922 года.